660. -е. Матерь огни йоги Любовь к своей иерархии — это могучие силы, которые можно легко обратить на преодоление в себе всего того, что подлежит искоренению и желанию